Было опять-таки наивно с моей стороны утруждать читателя аргументами Кони, ибо они понятны не нам, а только юристам прошлого столетия. Речь Кони была слишком объемная, я выбрал из нее лишь одно место, дабы читатель взыскующей достоверности проникся ее настроением. «Право судебной власти, — говорил Кони, критикуя порядок суда и следствия по делу Ольги палим слишком для нас священно, но и пользоваться им надо бы Не допуская того, чтобы интимные детали чужой жизни, особенно женской, вводились в сам процесс, раскрывая публичное оглашение подробностей, способных нанести моральный ущерб личности подсудимого. Мы можем осуждать Ольгу палим но это не дает нам права выворачивать на показ те стороны ее личной жизни, которые никак не относятся к обвинительному протоколу. николай Платонычу порой начинало казаться, что в лице кони он нашел своего союзника. Но вот в этом-то адвокат ошибался. В своем заключении обер-прокурор Сената, опираясь на статьи законов, нарушенные в процессуальном порядке, поддержал выводы Таганцева, настаивая на крутом изменении приговора. «Закон высказался», — произнес Коня, твердо глянув на победных гений в правосудии. «Теперь мы готовы к восприятию эмоций. Николай платонович мы ждем, прошу». Коробчевскому предстояло вторично выступить в роли защитника, — И он, кажется, сумел доказать, что убийство студента Довнара после всех его издевательств на подсудимой стало попросту неизбежным возмездием, а пострадавший расплатился жизнью за свои провинности перед женщиной. Рассуждая таким образом, Николай платонович ссылался на высокий авторитет правового института Франции, ибо именно это государство считалось в те времена страной образцового правопорядка. Мои парижские коллеги вовсе не ведают касации оправдательных приговоров суда присяжных, потому что во Франции слишком велико доверие к общественной совести, а личность, однажды оправданная, хранима от новых посягательств прокурорского надзора. К великому сожалению, наша юридическая практика не в силах оградить личность, признанную невиновной. Между тем, оправдательный приговор суда притяжных заседателей — это святыня, хотя в России ее иногда и побивают камнями судебных пророков. Так он начинал, а вот как завершил свою речь — Господа сенаторы и господа высокий сенат, я кончаю свои объяснения. Или я ослеп и ничего больше не вижу, или мои выводы неотразимо правильны. В деле у Ольги палим абсолютно отсутствуют всякие поводы для кассационного пересмотра приговора. Сейчас я лишь испытываю нетерпеливое волнение при мысли для меня существенной, исчерпана ли мною задача защиты во всей ее целости. Одна только мысль, что я, быть может, еще не высказал все, что сказать обязан, способно повергнуть меня в бездну отчаяния. Каждому свое, и каждый делал только свое. Решением Сената оправдательный приговор по делу Мещанки Ольги палим был отменен. Дело решено было передать для пересмотра в другом составе судебного присутствия. — Вы не слишком обижены на меня? — спросил Кони, сильной рукой дружески встряхивая Коробчевского за локоть. — Ты победил, Галилеянин, — сказал тот сенатору, — но эмоции необходимы. ибо женщину можно и пожалеть. Вечером этого же дня Поля Рояль навестила полиция. Вы госпожа Палим? Да, я. Собирайтесь, вы арестованы. Опять? Извините, мы здесь ни при чем. Таково решение правительствующего сената. Не станем, мадам, мешать вашим сборам. Чремная карета возле подъезда, и мы будем там ожидать вас. На этот раз при более тщательном доследовании дела Ольга Палим была подвергнута экспертизе врачей-психиатров, для чего ее поместили в больницу. Доктор Рудкович сказал, что тут крутить ее и вертеть, если всем нам, господа, яснее ясного дня. Перед нами дама с обычным психозом. В составе комиссии был и доктор Зельгейм, читатель уже известный. «Коллега», — проворчал он, — «не забывайте, что всякое убийство человека человеком тоже извращение психики». «Позвольте», — вмешался третий врач, — «мы каждый день слышим мутюки на улицах». Однако не хватаемся за револьверы, чтобы убивать сквернословов выстрелами в затылок Верно Но одно позорное слово Довнара, рассказанное им Ольги палим явилось той последней каплей Которая переполнила чашу ее терпения К сожалению, так случается в жизни Главный вывод комиссии психиатров был таков Убийство студента Довнара совершено в припадке умоиступления Когда Ольга палим не могла контролировать свои действия Однако новый состав суда не внял глаз у врачей, и 18 августа 1896 года был вынесен новый вердикт суда присяжных заседателей. палим была признана виновной в преднамеренном убийстве студента Довнара, хотя и в состоянии душевного раздражения. Исходя из этого, зачитывался приговор, но учитывая ее запальчивый и нервный характер, суд считает необходимым выказать подсудимость снисхождение приговаривая ее к десяти месяцам тюремного заключения. «Ступай и не греши», — могли бы добавить судьи. Ольга Палем вновь обрела свободу в яркий весенний день. За воротами тюрьмы ее оглушило звонкое пение птиц. Она даже не удивилась, заметив, что возле тюрьмы стояла пролетка, и в ней сидел Сережа Лукьянов. Лукьянов проворно соскочил на панель, приложился губами к ее руке. «Я не отказываюсь от своих слов», — сказал он, застенчиво улыбаясь. Мама благословила мои намерения, а мои показания на суде вы можете считать любовным признанием. Спасибо, именно так я и поняла их. Ольга палим обняла его шею, исхудавшей рукой, крепко-накрепко расцеловала в губы и стысковавшимся поцелуем. То, что было сказано вами на суде, надо было сказать еще раньше, в те старые и дивные вечера на хуторе под Экерманом. Наверное, вся моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Спасибо вам, Сережа, повторила Ольга палим вы очень хороший человек. А я... Я очень плохая женщина. Не верю в это. Решайтесь, я жду. Нет, — отказал ему палим гордо встряхнув головой, отчего рассыпались по ее плечам длинные волосы. Вы слишком чисты и благородны, но я-то знаю, что рано или поздно мое прошлое еще не раз напомнит вам о себе, и я не хочу, чтобы вы мучились тем, что у меня оно есть. Есть и от него не уйти. А какое оно лучше не вспоминать. Сережа Лукьянов, огорченный отказом, спросил, куда же вы теперь, кто приютит вас? Если бы знать, я сама ничего не знаю. Ольге Палин теперь хотелось одного, уехать бы далеко-далеко, в такую даль, где о ней никто ничего не знает, и никто не посмеет попрекнуть ее прошлым, которое, да простит ей Бог, есть у каждой женщины, хоть однажды любившей.